Глава 7. В нашу сторону с сияющей улыбкой шел, на ходу снимая шляпу и кланяясь, граф Ансельм, который, как я уже слышал, самый сильный боец, разумеется, в своем графстве. Он виновато развел руками, мол, не вправе нарушать беседу, свинство, но дело не терпит отлагательства. Леди Беатриса, все готовы завтра с утра отправиться в темный лес. Ваши гости горят желанием очистить хотя бы часть леса от троллей, так мешающих вашим крестьянам. Вы почтите нас своим присутствием?» Она на секунду заколебалась, но, взглянув на меня, мило улыбнулась и проворковала. «Да, граф, конечно, я буду. Как могу не быть, если мои гости так стараются мне помочь?» Граф поклонился, еще раз извинился, что потревожил беседу. Ушел окрыленный. Она смотрела ему вслед. Я пробормотал. «Вы в самом деле поедете на эту охоту?» Она кивнула. «Я просто обязана». «Да, уже понял». А вы? спросила она вдруг. Я развел руками. Вообще-то я не люблю убивать бедных зверей. Это же не люди, которых всегда есть за что. Она мягко улыбнулась, в голосе прозвучало укоризно: Сэр светлый, это вы слишком. Неужели всех людей есть за что убивать? Всех, ответил я твердо, к любому можно подойти и сказать: Ты, свинья, меня попросили тебя убить за твои свинства! И любой человек, не особенно роясь в памяти, поймет, что в самом деле есть за что. «Конечно, я не имею в виду вас, леди Беатриса, вы проходите по разряду ангелов, но именно люди...» «Хм...» «И все-таки...» — сказала она. «Вы же не убиваете направо и налево? Вы приняли людей с их недостатками?» Я покачал головой. Сам удивился, что мой голос звучит так непреклонно. «Нет, не принял. Я служитель церкви, которая получила такого человека от языческого мира...» и теперь делает из него нечто более высокое. Просто это такая упрямая и тупая скотина, что за тысячу лет прогресс не очень-то заметен, но он есть, есть. Так что я отправлюсь на охоту, леди Беатриса, но только потому, что там опасно, а я не хочу, чтобы с вами что-то случилось». Она заколебалась, опустила голову, голос ее прозвучал едва слышно. «Я буду окружена лучшими воинами Армландии, но все равно спасибо. Пустяки». Она слабо усмехнулась. Все-таки вы не очень умело отпускаете комплименты. Иногда настолько изысканные, что не сразу поймешь. А иногда, как вот сейчас. А что я сказал? Вы назвали меня пустяком. Обвинила она, но глаза смеялись. Щеки порозовели, а пунцовые губы точно спелые ягоды черешни. Так и просятся. Чтобы я медленно и нежно взял их своими твердыми губами, ощутил их сладость и нежность. Пауза затянулась. Я в самом деле ощутил, что тянусь к ней. Сдавил свою яд так, что заверещало. Тряхнул головой. «Прошу прощения, леди Беатриса, я же говорил, что я из медвежучего угла. Если комплимент удается, то нечаянно». Ее сияющие глаза медленно погасли. Из груди вырвался вздох, а через мгновение я услышал спокойный, контролируемый голос. «Я рада, что вы примете участие в большой охоте, сэр Светлый. Я хочу, чтобы все мои гости получили удовольствие от пребывания в моем замке». В нашу сторону торопливо шел граф Росчерский, а за ним оруженосицы двое дворян. Граф на ходу сорвал шляпу и отвесил поклон, отчего мясистое лицо побагровело, словно с него содрали кожу. Дворяне остановились, уловив знак графа, торопливо свернули в другую сторону. Я торопливо поклонился леди Беатрисе. «Прошу меня извинить, леди. Передаю вас тому, кто умеет лучше говорить любезности». Граф Росчерский сказал жирным густым голосом. «Да-да, сэр Светлый, идите, идите, я позабочусь, прекраснейший из людей!» Я учтиво поклонился уже обоим и пошел дальше. Леди Беатриса, несколько задетая такой небрежной передачей из рук в руки, пару мгновений выжидала. Я чувствовал ее взгляд на затылке но я не вернулся, пошел в дальний угол два раза, приметив гончара с его нехитрым станком. Мальчишка принес в мешке сырую глину. Рядом с гончаром — деревянная корыта, Время от времени он запускал туда облепленную глиной пятерню и зачерпывал новую горсть. Я засмотрелся, как он мерно нажимает ногой на доску. Система ремней вертит перед ним столб с крышкой, а гончар только легко касается мокрой глины и там мгновенно меняет форму, становясь то приплюснутой миской, то высоким кувшином. Мне показалось, что гончар сам еще не решил, что сотворить на этот раз. Так бывает, когда заказа нет, а самому трудно решиться на что-то определенное. «Вдруг такого товара на рынке будет полно?» Я понаблюдал. В голове оформилось, наконец, понимание, почему я пришел именно сюда. «Долго учился?» — спросил я. Он ответил с поклоном. «Всю жизнь, ваша милость. И сейчас учусь». «Ну да, новому надо учиться. Ты прав. Я хочу научиться делать чашку. Покажешь?» Он в великом удивлении даже глину выпустил из рук, и та стала расплываться лепешкой. «Да зачем вам, ваша милость? Скажите, все сделаю?» — Да мне воржа под хвост попала, — объяснил я. — Изволю и все тут. Держи. Я бросил ему золотой. Он ловко поймал, несмотря на растерянность, испачканными в глине руками. Я жестом согнал его со стульчика. Он торопливо уступил мне место. Я осторожно опустился на ветхое сиденье. Глина под моими пальцами сразу же начала менять форму, но я забывал давить на педаль. Все останавливалось. Гончар суетился вокруг, показывал и подсказывал. Мимо проходили челединцы, и втихомолку улыбались. Прошли двое дворян, улыбались, но едва я бросил в их сторону грозный взгляд, торопливо сделали вид, что смеются над конюхом, неумело гоняющим лошадь. Чашка начала получаться после получаса безуспешных попыток. И еще час я потратил на то, чтобы научиться делать маленькую чашку, большую и еще больше. Затем поставили сушить. Гончар рвался научить меня делать чашки для знатных господ. У меня талант делать глиняную посуду. Я отмахнулся. Сойдет. Когда чашки высохли, я долго держал их в руках, запоминая все ощущения, все чувства, которые вызывают у меня прикосновение, сделанного своими руками из простой глины, именно из простой, которая везде под ногами. Леди Беатриса то ли доложили, то ли случайно проходила мимо, хотя я в эти случайности плохо верю, с любопытством оглядела мои испачканные глиной полокать руки. Готовитесь оставить рыцарское ремесло, сэр светлый? Заметно. Еще бы. «Может быть», — сказал я с задумчивости, — «и стоит». «Сниму доспехи, уйду в скитание, как святой отшельник, буду питаться подаянием, стану святым, будете мне поклоны бить». Она поморщилась. «А зачем ремесло гончара?» «А если на халяву не покормят?» — рассудил я, — смогу заработать. «Вы практичны, сэр Светлый», — сказала она с отвращением. «И слишком предусмотрительны. Такие святыми не становятся». «А какие?» Она в затруднении наморщила лобик. «Святые — это такие же неистовые, как и лучшие из рыцарей. Они не думают о том, покормят их или не покормят, они идут на подвиги с чистым сердцем, без страха и мысли об отступлении». «Ну, совсем как я», — сказал я гордо. «Леди Беатриса, вы в меня уже влюбились?» Она скривилась, будто хлебнула уксуса, да еще и в говно вступила. Отвернулась и пошла прочь. За нею, хихикая и стреляя глазками, пошли ее благородные девицы и еще целая толпа рыцарей и вельмож. Я пошел к колодцу. Там мне полили на руки, смывая глину, улыбались над причудами лорда. Пока я вытирался, появился сэр Растер, огромный и толстый, как тролль. Пошел через двор, угрожающий растопырив локти и поглядывая по сторонам. Увидев меня, небрежно махнул рукой. Я посмотрел вслед леди Беатрисе. Они направились к широкой скамейке под сенью раскидистого дуба. Граф Ройщерский собственной шляпой смахнул опавшие листья. Леди Беатриса поблагодарила кивком, и едва она села, все постарались расположиться к ней поближе. Кто сел рядом, кто встал за спиной. Граф Ройщерский и барон Байер вообще преданно сели на землю у ее ног. Я поинтересовался. «Сэр Растер, почему бы и вам не поучаствовать в этом состязании женихов?» Он выпучил глаза. «Как это?» «А подойти и сказать?» «Леди Беатриса, выходите замуж за меня!» Он отшатнулся. «Да вы что? А вдруг согласится?» «Ну, другие вон как из кожи лезут». Он отмахнулся с видом величайшего презрения. «То другие. Не мое это дело огородами заниматься. Да и не умею я с такими женщинами ладить. Она ж только с виду нежная и ласковая, а внутри это кремень, сталь. «В вашем праве ее сослать в монастырь?» предположил я чтобы не мешало властвовать в отныне ваших землях или удавить в втихомулку. Он надулся. Хорошего же вы обо мне мнения, сар Светлый. Я дракона удавлю голыми руками, но не женщину. Это женщины меня всегда удавливали, потому и бегаю по свету. Нет, пусть их другие давят. Есть за что. Если хочется сделать глупость, надо торопиться. А то опередят. Сколько я не пытался попасть на глаза леди Беатрисе, так, чтобы переговорить о важном... Сам еще не представляя себе, что же это за важное, и вообще лучше не доискиваться, потому что в основе этого важного лежит лишь то, что хочу быть рядом с нею. Но таких хотелщиков здесь хоть на лопаты сажай. Она всегда окружена под халимами, что сыплют комплиментами. А она, дура, улыбается, довольная. Прибил бы. Но хуже всех я. В смысле, самый большой идиот среди всех собравшихся в замке. А остальным, в самом деле, делать не черта. Их понять можно, а я только что открыл нуль проход на южный материк, куда так стремился, и что же? Сейчас должен усиленно ломать голову, как провести незамеченным зайчика из конюшни в башню, завести по винтовой лестнице на самый верх, а там затащить в узкую дверь и попытаться пропихнуть через зеркало. Вместо этого я... Помню, раньше таких слюнтяев называли в литературном эквиваленте вагинострадателями. Их презирали, ибо мужчина должен быть тверд, как гранит, прям как луч лазера и нечувствителен к окружающей среде Адаман, он же алмаз, по-нашему. Я себя так, конечно, не назову. Мы для себя всегда находим оправдание, но все равно я обосрался даже в своих глазах. Я так поступать не должен. И ведет меня сейчас не одухотворенная жажда знаний, а нечто такое, чему даже стыжусь подбирать название. Во дворе идут приготовления к большой охоте. Именно так, с прописной, потому что не только на зверя, это попутно, так сказать, а вообще два военных лидера, граф Ройчерский и граф Глицин, планируют очистить лес от расплодившихся троллей. Тролли, как известно, долгоживущие твари, зато размножаются очень медленно. Если поголовье сократить хотя бы наполовину, то восстановится не раньше, чем через сотню-другую лет. Оруженосцы осматривают мечи, топоры и секиры, Слуги носятся бестолково, зато усердно. Я вернулся в главное здание, заглянул на кухню, подчиняясь внутреннему голосу, и сердце дрогнуло. На заднем плане в дыму и суетятся повара, а прямо передо мной леди Беатриса, сидя на скамье, кормит Бобика с сладкими сахарными косточками. Он сидит перед ней чинно и благовоспитан. Косточки исчезают в его пасти, лишь раз хрустнув, будто соломинки. На меня покосился коричневым глазом. Я шепотом посоветовал лопать. Я в его любви и преданности не сомневаюсь, однако он вскочил и в два прыжка, преодолев разделяющее нас расстояние, бросился мне на шею. Я заранее качнулся вперед, так что меня не отшвырнуло. Мы обходили друг друга, наши головы на одной высоте. Он визжал от счастья и старался вылезать мне лицо и уши, и я отбивался. Наконец он упал на лапы и тут же принялся кататься в экстазе на спине, драгая в воздухе всеми четырьмя. Леди Беатриса сказала с натянутой улыбкой, «Что у вас за такой пес?» Признаюсь, я пыталась его подкупить, то жареной курицей, то печеным поросенком. Всю кухню перепробовала, но он машет мне хвостом, как простой знакомый. А вас вон как встречает? Я ответил осторожно. «Мы из одного края». «И что?» «Я помялся» не зная, как объяснить, что я псу кажусь его современником, жителем его города, в то время как все здесь для него чуть ли не папуасами Маклая. «Любовь, знаете ли», — ответил я, — «странная штука. Трудно объяснить, почему меня любит, а вас такую с виду добрую всего лишь не трогает». Она выпрямилась на скамье, обожгла меня негодующим взглядом, подумав, вообще встала. Так в ее движениях больше достоинства и величия. Проговорилась нисходительно, будто разговаривает со старшим из слуг. «Да-да, вы о таком предмете, как любовь, знаете, конечно же, больше». «Не так уж и много», — ответил я кротко. «Это разве что в сравнении с вами. Тогда да, не спорю. Зато вы знаете, как вышивать крестиком. Может быть, даже умеете». «Я? Крестиком?» «Извините», — сказал я с огорчением. «Я думал, что вы... М женщина». Она выпрямилась так, что грудь едва не прорывает тонкую ткань платья. В голосе прозвучала металлическая нотка. «А кто я, по-вашему?» Я развел руками, изысканно поклонился. «Ангел, как я уже говорил, вы, как ангел, красивый, как ангел, наверняка ничего делать не умеете». «Вы уверены?» «Нет», — ответил я честно, — «это так, выпад. Чтобы защититься от вашего обаяния, я человек слабый, но вот барахтаюсь». Стараюсь устоять против вашего всесокрушающего обаяния. Вообще-то я наслышан, что это вы хозяйствовали на этих землях все эти годы, и что процветают они только благодаря вам. Я не сомневаюсь в этом». «А в чем?» Я вздохнул. «Леди Беатрис, это не мое дело, конечно, однако все хотелось вам сказать, но как-то не предоставлялось случая». Она насторожилась, даже чуть повела головой по сторонам, проверяя, нет ли посторонних ушей. «Говорите. Благодарю. Хочу согласиться, что у вашего мужа были причины примкнуть к мятежу против короля, но у вас их нет. Я не говорю уже о том, что мятеж подавлен, заговорщики уничтожены, а кто и вовсе казнен. Благородные люди не руководствуются такими низменными соображениями, как безопасность. Гораздо важнее то, что если бы заговорщикам удалось свергнуть короля, новая знать перераспределила бы королевство. «Вашему мужу достался бы и титул повыше и земель побольше, да и место при дворе было закреплено на все поколения. Но, простите, за что воюете сейчас вы?» Она ответила горячо. «Барбаросса — тиран!» «Все короли-тираны», — сообщил я. «Только одни грамотны, за это их называют просвещенными монархами, а другие нет, за что их называют великими полководцами». Преимущество нового короля лишь в том, что он разделил бы королевство между своими сторонниками, вернее, сообщниками, если уж говорить прямо. Она пристально посмотрела на меня. «Зачем вы все это мне говорите?» Я ощутил опасность, улыбнулся как можно беспечнее. «Мне со стороны виднее, и еще день-два, я поеду дальше. Что бы здесь ни случилось, меня не коснется. Но вы были так добры ко мне!» потому мне не хотелось бы, чтобы вами пользовались». Она чуть возвысила голос. «Мной никто не пользуется». «Хотелось бы верить», — сказал я виновато. «Простите, леди Беатриса, но вам в самом деле лучше выйти из этой безнадежной войны. Сейчас Барбароссы не в состоянии послать против вас войска, но пройдет какое-то время, и он это сделает». «Мы не боимся». «Это да, конечно. Но я не вижу смысла в продолжении мятежа». Теперь уже ясно, что свергнуть Барбароссу не удалось. Какой смысл лить кровь? При любом короле надо платить налоги, посылать своих воинов по его приказу на войну. Она нахмурилась, затем вздернула подбородок и произнеслась с неподражаемой надменностью. «Есть такое понятие, как честь. Слышали?» Я усмехнулся. Как-то края муха. И даже пришлось повесить пару проходимцев, которые пытались спекулировать этим понятием. Она вряд ли поняла, что такое спекулировать, но по моему тону сообразила, что я вообще-то за честь тоже, но только как-то по-другому. Предпочитаю о своих особенностях не распространяться. Наверное, из несвойственной мне скромности. Или обед такой у меня. «Скажите», — спросила она неожиданно, «вы нарочито избегаете людей нашего круга». «Нет», — сказал я, — «просто мне как-то неинтересны проблемы дворцовых интриг или вашего замужества» а возможность чему-то научиться не следует пропускать мимо. Это я о гончарном деле, которое вы почему-то презираете». Она прикусила губку, в глазах непонимание, но и живейший интерес. «Вы странный рыцарь, сэр Светлый, от вас никогда не знаешь, что ожидать». Я широко усмехнулся. «В одном можете быть уверены твердо, леди Беатрис, и я не третий лишний в круге ваших женихов, и даже не четвертый. Мне посчастливилось вообще в него не вляпаться». Она в ответ улыбнулась достаточно искренне и, как мне показалось, с облегчением, что меня все же задело. «Спасибо. Хоть вас не буду опасаться». «Да и вам не стоит спешить», — сказал я. «Выходя замуж, женщина меняет внимание многих на невнимание одного. А зачем вам такая унылая перспектива?» Она улыбнулась. «Вы еще оптимист? Но что делать? Замок у нас маленький. Порядочной женщине, кроме как замуж, и выйти-то некуда». «Это верно», — согласился я. «Но можно и в стенах замка чувствовать себя счастливой?» Она ответила серьезно. «Меня больше пугают стены монастыря». Я промолчал. Она настолько привыкла управлять всеми владениями, что не мыслит иной жизни. А какой муж это потерпит? С бароном Доброжеленом иначе. Он сам постепенно переложил на ее плечи всю скучную работу. А здесь новому мужу придется смириться, что не он хозяин. Ну а пока до эмансипации далеко... У женщины есть только право сопеть в тряпочку. Я развел руками. И «Если бы я мог чем-то помочь, увы!»